1 ноября 1941 года. Снег идет. Подморозило здорово. А ведь только начало ноября. Весь день сегодня мы немецкую форму чистили. Решил я по городу пройтись. Вооружиться надо. Да и пора немцев встряхнуть. Взрывчатка-то осталась. На самом деле я все эти дни изучал материалы перекрестных допросов. И обнаружил несколько адресов, которые прозвучали у троицы допрашиваемых. Один адрес мне понравился больше всего. Жили по этому адресу два брата полицая, и жили они почти в центре города, в большой пятикомнатной квартире. Отжали полицая эту квартиру в первую неделю оккупации немцами, сгрузив хозяев во враг за городом. Вылез этот адрес в том смысле, что и оба ныне покойных Упыря, и Лотос со своей лошадинообразной подружкой периодически зависали на этой хате у этих самых братьев. Просто квартира удобно расположена, недалеко от кабака, где упыри и гульбанили, и городского управления, где все трудились. Значит, появление посторонних людей особенного внимания не привлечет. Ну, в общем, посмотрим на месте. Командир, я понимаю, что ты командир, и приказ не оспариваю. Но не слишком ли нагло? Спросил меня днем Серж. Наши курсанты навострили уши. Это был первый случай, когда мой напарник просто высказал свое сомнение. Знаешь, я тоже думаю, что это беспредельно нагло. Более того, что вообще в голове не укладывается. Но прошло трое суток. Сколько могут продолжаться облавы в городе? Сутки? Двое? Не больше. Если нас не поймали за двое суток, значит мы ушли и искать нас надо в лесах. Плюс ко всему, сутки перед этим полицаи ловили нас по этим самым лесам. Это с учетом того, что через станцию и депо мы уйти не могли, ведь там уже была облава. Остается направление на Каунас. Значит, то направление они будут держать в первую очередь, плюс направление на Ригу и Краслову. Старая информация ведь никуда не делась. К тому же надо отправлять людей на усиление охраны пленных, работающих на станции. У них просто не хватит людей столько времени гонять их еще и по городу. Сам город забит проходящими к фронту войсками и автомобильными колоннами, которые перетаскивают по дорогам все со складов и уцелевших составов на ближайшие станции городов Дриса, Краслова, Екобилс и Резекне. То есть перевозят то, что раньше шло, по железной дороге. Сегодня третьи сутки. Большинство городских полицаев будут отдыхать. Нам опасны только патрули, фельд а не проходящие мимо нас полицаи и немцы. Не забывай, что мы в форме СС, и к нам на Кривой Казе не подъедешь. Ну и последнее. Все равно нам надо вооружаться и выполнять свою работу. Остаток войны на этом чердаке не просидишь. Наша основная задача была отвлечь внимание от нашей базы. Мы ее выполнили. Помимо отвлечения внимания, двух больших диверсий и различных мелких пакостей, мы дважды слили дезинформацию о месте дислокации отряда. Что самое важное для нашей дальнейшей жизни, теперь главное – не навести упырей при возвращении. Возвращаться нам придется короткой дорогой, не май месяц, под кустом не заночуешь. Надо только понять как, а сидя здесь мы этого не поймем. Нам нужен информированный язык, понимающий сегодняшнюю обстановку в городе. Этот язык сам сюда не придет. Значит, надо идти в город. К кому? — Разумеется, к тому, на кого у нас есть информация. Что мы с тобой просто так по городу будем болтаться? Вот и получается, что пойдем мы в гости к двум братьям-упырькам, живущим недалеко от центра города в большой квартире, недалеко от полицейского управления, где вся эта беспредельная шайка работает. Навестим, душевно пообщаемся, а там, глядишь, еще кто-нибудь из их друзей на подтянется и рядом с врательниками повиснет за компанию. Мы же с тобой не будем им препятствовать в их таких простых и естественных желаниях. Да, командир, логично. Грамотно все объяснил. Как всегда прав. Подумав, сказал Серж. Арье с гномом, открыв рты, слушали мои простые объяснения. А последняя фраза их жутко развеселила. Мы вышли в полвосьмого вечера. В этом тоже была своя логика. Был уже вечер. Но это был вечер, а не ночь. На посту на въезде в депо было только двое полицаев, сидящих в будке. И они вообще не среагировали на четверых немцев, выходящих из депо. Видимо, за день здесь мелькает столько немцев, что полицаи просто не хотят нарываться. К тому же сссовцы, Это эсэсовцы. Это как в Советском Союзе НКВД. Можно в легкую, на ровном месте огрести по полной программе. И хорошо, если только звездюлей. Свои зубы большинству людей жмут крайне редко. И разбрасываться ими по пустякам обычно не хочется никому. Мы, не торопясь, шли по городу. Серж впереди с пустыми руками. Мы нагруженные мешками и винтовками позади него. Трехлинейки полицаев мы брать не стали. А странный немецкий автомат, я подумав, навесил на напарника. Будет у меня еще один в коллекции. Первый мы из резок не притащили, когда доктора с семьей вывозили. Теперь попалось вот это немецкое старье но бросить такой раритет я не смог. Еще неизвестно, попадется ли мне он еще раз, да из вредности. Гном нагреб в депо столько инструментов для Виталика, что мы сгибаемся от тяжести, а этот пижон с одним вальтером в кобуре рассекает. Ближе к центру стали попадаться редкие прохожие, но мы с Сержем недаром сидели весь день за картами города, прорабатывая и запоминая маршрут нашего передвижения. Разумеется, в самый центр города мы не полезли, а обогнув его, пришли к нужному адресу со стороны недалеких здесь окраин. Необходимый нам дом был двухэтажный, квартира на втором этаже, а у подъезда стояла грузовая машина, у которой добрый гном, походя, проколол колесо. Вообще гном, передвигаясь по городу, развлекался как умел, прокалывая колеса у стоящих машин, перерезая все провода, до которых мог дотянуться. И развешивая оставшиеся листовки. Арье помогал ему по мере сил и возможностей, но энергии у него осталось значительно меньше, чем у его дружильного напарника. Войдя в просторный, но обшарпанный грязный подъезд, по широкой мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж и приготовили пистолеты. Впрочем, за массивными дубовыми дверями было тихо. Свалив у стены мешки и винтовки, мы с сержем встали перед дверью, а гном с у стены. Серж протянул руку к большому позолоченному звонку. Прозвучала мелодичная трель. Послышались шаги за дверью. Потом дверь открылась. Склокоченный, заспанный и полуодетый мужик явно не ожидал увидеть на пороге офицера СС, да еще и ни одного. Не давая ему сказать ни слова, я, отстранив Сержа, просто шагнул в квартиру, прямо на хозяина, заставляя его отшагнуть назад и коротко ткнул его пальцем в кадык после чего, сразу вскинув пистолет, двинулся через небольшой холл в квартиру, поочередно заглядывая в комнаты и светя в них фонарем. Пусто, пусто, пусто, кровать. На кровати кто-то лежит, прикрытый одеялом. Я указал фонарем на комнату и двинулся дальше. В пятой комнате тоже никого не было. Я вернулся обратно и тщательнее осмотрел квартиру. Курсанты уже упаковали хозяина и втащили в квартиру мешки, ранцы и винтовки а Серж вырубил лежащую на кровати женщину. Вот за что я люблю местных полицаев, так это за любовь к оружию. Что бы я без местного упыря делал? Не квартира, а очередная пещера Алладина. Честное слово, если бы Сара с Феей меня на базе не ждали, я здесь жить бы остался. Серж, вооружиться хотел, миномет не хочешь? Объясни мне тупому, вот на кой полицаю миномет, А пулемет Максим зачем? Откуда такая страстная любовь к станкачам? Так что мы достаточно быстро вооружились. Правда, правильно немецкий МП был только один, и я бесцеремонно отгреб его себе. Но остальным достались новенькие ППШ. Шмайсер, правда, был грязен, как помойка, и вонял сгоревшим порохом. Но это не страшно. Буду стоять на часах, вычищу. Провели и экспресс-допрос. Поняв, кто пожаловал к нему в гости, мужик помертвел. Оказывается, он был в том доме и в полной мере оценил наше посещение и стаканы с коньяком. Рассказывал он все дрожащим голосом и очень подробно отвечал на все вопросы. Пленных почти всех поймали. 18 человек выловили и повесили в центре города, выбив из них показания о нас. Это были те, кто разбежался по городу. Сказать о нас они ничего не могли. А проблем себе огребли по полной программе. Специально же говорил, чтобы о нас не упоминали. Еще пятерых обнаружили за городом и перебили. Сдаваться эти ребята не стали, у них было оружие, и они понимали, что их ждет. В группе, которая нашла тех пленных, была наша упырь с братом. Привыкших к безнаказанности полицаи, нарвались на плотный огонь бывших пленных и сразу потеряли троих убитыми и одного раненым. Так что братцы нашего упыря вчера зарыли на городском кладбище. Еще восьмерых пленных так и не нашли, хотя искали очень тщательно, но пленные как сквозь землю провалились. Как я и предполагал, тотальная зачистка города и окрестностей длилась двое суток, а сегодня их отправили отдыхать. Мы очень удачно зашли. Квартира была большая, но неухоженная, но главное, она была теплая. Сегодня на улице резко похолодало. И ночевать в промерзшем Пак гаузе было бы, мягко говоря, совсем некомфортно. Может быть, поэтому нас и не искали в холодных технических помещениях. Изнеженным европейцам, для которых температура в минус 10 градусов – это национальная трагедия, в голову не могло прийти, что можно заныкаться прямо у них под ногами. Хотя даже для меня трое суток на продуваемом всеми ветрами чердаке стали настоящим испытанием. Несмотря даже на шесть дополнительных шинелей, которые я снял с неудачливых полицаев и немецких часовых. Так что сейчас мы наслаждались теплом и горячим чаем. А хозяина с его женщинкой. Мы заперли в маленькой кладовке, выкинув из нее предварительно все вещи и бросив на пол пару матрасов и пяток лоскутных одеял. Полицай был нам даже благодарен, прекрасно понимая, что в этой кладовке Мы спокойно могли бы положить их трупы. Я бы так и сделал, но осматривая его вещи и оружие, я коротко хохотнул, чем привлек внимание Сержа. Подойдя ко мне, заржал он, а наши курсанты развлекались минут пятнадцать. Дело в том, что все гранаты, модернизированные руками восьмого, были отмечены маленькой черточкой в условленном месте запала. Запал ведь можно выкрутить, поэтому условный знак ребятам ставят на запал а на самой гранате никаких следов. Так что Упырь не врал о том, что он был в том доме. Именно он отмел одну из гранат, оставленных нами. Пока я не торопясь рассматривал его многочисленный, но неухоженный арсенал, забрезжила у меня одна мыслишка по поводу этого полицая. Находясь пока где-то недалеко на задворках моего извращенного контуженного мозга, она постепенно обрастала мелкими, но очень необходимыми детальками. Сама эта мыслишка показалась мне забавной, она решала сразу две небольшие проблемки – утилизацию местного гостеприимного хозяина и ликвидацию оставшейся в живых секретутки, на сегодняшний день пребывающей в местном немецком госпитале. За ужином я обрисовал план наших дальнейших действий, вызвав небольшое оживление. Все же, даже сидя здесь в тепле и относительном комфорте, мои спутники абсолютно не представляли, что им делать дальше. Я же, наоборот, попав в тепло и отогревшись, активизировался. Это в Пагаузе все мои мысли были о том, как не замерзнуть и не заморозить своих бойцов. Поэтому даже на чердаке Пакгауза мы спали не больше, чем по три часа и все время тренировались, делая планку, отжимаясь или напрягая определенную группу мышц. Работающий организм человека замерзает много медленнее, а из-за опасения быть обнаруженным Мы были вынуждены лежать практически без движения. Главное, при таком времяпровождении, качественная и жирная еда, а никак не алкоголь, как думают многие, а уж с едой, а главное с правильным и вкусным салом, стараниями Сержа и Старшины, у нас было все путем. Еще и осталось. После ужина, распределив дежурство, я отправил всех спать, а сам засел за картой. «Командир, какие дежурства?» — Нормально же все, дверь крепкая, засов закинем и спи, сколько влезет, — возразил Серж. — Сам не хочу, Серж, но спать спокойно я буду дома. А сейчас мы на войне. Устав караульной службы написан кровью балбесов, решивших, что они в безопасности. Дежурство по три часа, чтобы привычный ритм не сбивать. Сам все это прекрасно знаешь. Еще что-нибудь такое от тебя услышу. По приходе домой четыре наряда отработаешь а пока только два. За что, командир? Удивлению Сержа не было предела. Не думал он, что простенькая шутка вылится в серьезный разговор. А мне не хватало еще анархии на выходе. У меня двое курсантов, а они все мелочи впитывают. Один раз слабину дать, и летом не будем знать, где их закопали. Если вообще закопали. Они в назидание другим свиньем скормили. Или закопали в землю, но живыми. Слышал я о таких умельцах. У них целая стопка подобных показаний. За то, что забыл, где мы находимся. Мы находимся в тылу врага и на враждебной территории, а не на базе под прикрытием группы дочки. Где бы мы ни находились на выходе, хоть у Христа за пазухой, мы на войне. Все, разговор закончен. Я дежурю первым, после меня ты, потом гном, крайним арие Зря он думает, что это все». Получит он у меня звездюлей, когда проснется, пока курсанты спят. Совсем расслабился в тепле.